Глава 3 1914. Май. 6. Берлин. «Что происходит?» — Вильгельм II ворвался на заседание генерального штаба в самом раздраженном виде. «Ваше...» «Молчать — «Молчать!» — рявкнул он. Прошел вперед, взял левой рукой за грудки начальника генерального штаба и притянул к себе. «Вы клялись мне, что русские не будут проводить полную мобилизацию, что сведения из верных источников, что Николай хочет играть, как и в русско-японскую, малой кровью, красиво, правильно?» «Что произошло?» «Не могу знать». Нервно сглотнув, ответил его собеседник. «Наша разведка докладывает, что он сам не свой вот уже который сутки». «Почему?» «Никто не знает. Он словно обезумел. Его пугаются даже приближенные». «Вы же понимаете, что просто так ничего не бывает?» «Вы позвольте?» «Ну попробуйте», — отпуская мундир, отступая на шаг назад, произнес Вильгельм. Вот эта вчерашняя шведская газета. Там интервью императора Николауса шведскому журналисту. В нем он объясняет свой поступок. И что в нем? Я не смею. Говори уж, раз начал. Начальник генерального штаба Германии взял лист с машинописным переводом, нервно чихнул и начал читать. Я устал. Я годами работал над тем, чтобы преодолеть идеологические противоречия России с остальной Европой. Но эти чванливые свиньи продолжают показывать свою варварскую природу, свое отвратительное воспитание. Я вел хорошую войну, то есть старался соблюдать законы и обычаи войны. Что здесь в Европе, что там в Маньчжурии, где бедной Японии просто воспользовались европейские игроки. Эти светские гуманисты, несущие на себе бремя белого человека, самым циничным образом отправили на убой сотни тысяч человек, чтобы выгадать себе немного денег. На голод же и мучения, тем самым они обрекли миллионы людей. Зато, как говорили, лицемерные мрази. Когда же дошло до войны, то оказалось, что их хваленая армии не стоит и выеденного яйца. И что же? Вместо того, чтобы сделать выводы, провести работу над ошибками устранить недостатки, они принялись поливать помоями моему и победителей и побежденных. Они навыдумывали себе каких-то сказок и живут у них напрочь, игнорируя реальность. И то, что адмирал Того, природный японец, разбил германский флот славной отличной выучкой, тому самое, что ни на есть верные примеры доказательства. А как они его поносили? Как оскорбляли? На деле же, что вышло, что они сами обычные обезьяны, только что слеши с елок до осин. Тупые, невоспитанные варвары, врущие, врущие, врущие, непрерывно врущие. Как они меня уже достали, просто достали. Я устал за эти десятилетия выслушивать потоки лжи о России. Я устал за эти десятилетия терпеть их страны постоянное пренебрежение, словно они соль земли. Сами дикари дикарями, только что в дорогих костюмах, а туда же. Я хотел вести эту войну правильно, по законам и обычаям, как в старые добрые времена. Но что я слышу? В Вене и Берлине призывают не церемониться с русскими военнопленными, называя их неполноценными людьми, скотами. А Франция молчит. Хотя нет. Во Франции тоже много чего пишут того, что заставляет усомниться в их союзных намерениях. Впрочем, это уже неважно В Вене и Берлине говорят о кровожадном русском медведе? Хорошо. Они его увидят. Все, что заказывали, все увидят. Я просто устал видеть этот гнилой оскал мерзавца, распускающего тебе, твоей державе и твоем народе всякие скобрезные мерзости. Не понимают по-хорошему. Не вопрос. Объясним на понятном для них языке. Начальник генерального штаба дочитал осторожно положил листок на стол. И взглянул на казеро «Что Франция?» — сухо спросил тот. «Продолжают осторожную мобилизацию. приводит в порядок свежие полки, которых каждый день становится все больше. Подтягивают к нашим границам». «Что в Галиции?» «Провал. Полный?» После взятия Перемышля русские вышли к Верховью Вислы и ударили во фланг наступающих австрийских войск. Те начали отступление. Давление с юга на русских в Позы не прекратилось, и те смогли перебросить часть сил на поддержку отдельного лейбгвардии корпуса. Пал -Кёнигсберг. Это также освободило войска целую армию. Она уже прибыла в Западную Пруссию. Наступление захлебывается. Пока мы предпринимаем попытки взломать оборону отдельного лейбгвардии корпуса, но ничего не выходит. Сейчас же его начали подпирать более существенные силы, да и первые полки Имперского резерва, насколько нам известно, уже прибыли. Мы сумеем удержать Западную Пруссию. Пока об этом рано говорить. Сейчас она за нами. Но у русских уже входит в строй бригады и дивизии Имперского резерва. А потом, через месяц-другой, пойдет большой поток мобилизованных. С Австрой-Венгрией фронт стабилизировался по Карпатам. русских брать не пытаются, австрийцы вылезти оттуда не могут. Горы мешают оперативному развертыванию, из-за чего их войска перемалывают по частям. Мы считаем, что русские нанесут основной удар по нам. Позан пока удерживается Центральным фронтом, что создает угрозу для наших войск в Западной Пруссии. Вильгельм тихо прошел по залу и сел в дальнем углу, у окна, уставившись куда-то, за пределы этого помещения. Он был бледен и как-то отрешен от мира. «С вами все в порядке? Вам плохо?» «Плохо?» «Но уж точно нехорошо», — прорычал вновь разозлившийся кайзер. «Это ведь что получается? Из этих мерзавцев-писарчуков он взбесился?» Но... «Что но? Клеменс?» — слушаю. Щелкнул каблуками зашедший с кайзером министра внутренних дел. Вильгельм планировал устроить разнос к генеральному штабу, но передумал. Подготовьте приказ. Всех журналистов, что писали про русских гадостей, призывать вне зависимости от заступничества и состояния здоровья отправлять на фронт. К русским, прямо на передовую. Редакторов или еще каких сочувствующих туда же. Пускай объясняются с русскими сами, как смогут. Выживут, молодцы. Нет, так туда им и дорога. «Общество не поймет», — осторожно произнес министр. «Чего оно не поймет? Своей болтовнёй эти люди вынудили Николая начать плохую войну. Вы понимаете, что это значит? Опубликуйте в газетах общее положение на фронтах, обращение Николауса и поясните, что эти борзописцы спровоцировали его на объявление плохой войны. И что им либо нужно будет объясняться с родственниками солдат, уничтоженных русскими, либо идти на фронт и кровью искупать свой длинный язык». «Как вам будет угодно», — кивнул министр, поиграв желваками Ему было крайне неприятно выполнять такое поручение. — Что, недовольны? — Моя работа — служить вам. — Мы проиграли, Клеменс. Судя по всему, мы проиграли. Хельмут обратился к Казер, к начальнику генерального штаба. — Вы, я полагаю, не считаете возможным удержать Западную Пруссию? — Это будет сложно. Все зависит от действий русских. Потеря не неизбежна, но вероятно А какие планы в случае, если удержать не удастся? — Отойти за Одер и закрепиться. — Отойти и закрепиться? — переспросил Вильгельм. Да, Одер — крупная река. Если на ее левом берегу возвести полевые укрепления, мы сможем получить значимые преимущества. К тому же отход за Одер откроет для русских коридор между речи Одер и Вислы, ведущие в Богемию Моравию. Там же стоит сильная армия австрийцев. Вот пусть и займутся ими. А мы? А мы будем готовиться к кампании на Западном фронте. Нет, покачал головой Мольтке-младший, увидев невысказанный вопрос на лице Казера. Не к наступлению, к битве за Рейнскую область и стабилизацию обороны по Рейну, так же, как и по Одру. Если мы на этих позициях продержимся достаточно долго и замотаем наших противников, то мир можно будет заключить мягкий. А если русские войска вынудят сдаться Австро-Венгрию? Мы ведь не одни воюем. Если они прорвутся в Богемию, это же угроза и для наших войск за Одром и для Вены. Хельмут промолчал с каменным лицом. «Ясно», — мрачно произнес Вильгельм. «Сражение за Западную Пруссию еще не проиграно», – тихо произнес начальник генерального штаба. «Мы ожидаем ударов русских от Устья, Вислы и Варты. С приоритетом наступления от Вислы. Это для них выгоднее, так как они могут активно использовать свои мониторы и канонерские лодки. Но мы уже сейчас сосредоточили там достаточно значительные силы и интенсивно окапываемся. Кроме того, мы сумели продумать тактику противодействия русскому наступлению. Сражение за Западную Пруссию может стать очень кровопролитным, и у нас есть шанс его выиграть». А победа в таком сражении – ключ к Позану, ключ к спасению Австрии. И каковы шансы? – изрядно посветлев лицом, поинтересовался Кайзер. Выше среднюю Не могу сказать, сможем ли мы после этого провести наступление против Центрального фронта русских, но удержаться имеем все шансы. Хотя гарантировать этого не стал бы. У русских могут быть сюрпризы. Хорошо, работайте, – произнес Вильгельм и, встав быстрым шагом, покинул зал, где проводил плановое совещание генеральный штаб. За ним ушел и министр иностранных дел и прочие члены свиты. Тем временем в Санкт-Петербурге разворачивался не менее любопытные действо Николай отравился, чем и когда не ясно, но его со второго мая несло. Он далеко от уборной отойти не мог. Да как же так, раздраженно восклицал он, смотря на очередные предписания врача, но тот лишь разводил руками. Впрочем, много позже он узнал, что это веселье ему устроило ближнее окружение, не желавшее, чтобы император отправлялся в войска, и прежде всего супруга. Слова на Николая в таком состоянии не действовали, вот они решились на крайние меры, опасаясь, что император в таком настроении духа начнет совать свою голову куда попало. Может и войска в контратаку повести Но это будет потом, спустя годы. Сейчас же он не удумевал и пытался понять, от чего его так выворачивает. Пытался ограничить все потенциально опасные продукты, однако легче не становилось. Пил укрепляющие отвары, но ну, они-то и способствовали облегчению частому и жидкому. В пределах разумного. Однако до сортирные сидения и непрерывное давление ближайшего окружения привели к тому, что Николай передумал ехать на фронт. Мало ли с ним там такая напасть приключиться Это ведь позор какой. Да даже тут узнают, засмеют, дескать, монарх обосрался от мысли о фронте. Да и с тотальной мобилизацией все вышло сильно мягче. Его желание поставить под ружье всех и каждого в течение пары дней трансформировался куда более разумный вариант. Экономика должна была работать. Хотя бы ключевые производства. Поэтому тотальность мобилизации оказалась не такой уж и тотальной. Да и не нужно было столько войск на фронте. Для них не имелось никаких организационно-штатных структур и командного состава. С нуля разворачивать было можно. Но это месяцы, долгие месяцы. Так или иначе, но размах мобилизации был существенно сокращен. Не отменен, нет. Просто при формальной тотальности она была растянута по времени на достаточно большой срок. Из-за чего и овцы выходили сытые волки, в целые пастуху, вечная память. Лукаво? Ну а что поделать с каждым может случиться рыноккамф получил свой сверхштатный объем мобилизованных для тыловых гарнизонов и нормальный поток пополнения а страна сохранила император и экономику не полностью и не всю но это было существенно лучше изначального желания николая поставить в ружье всех и каждого и отправить в бой благомобилизационные склады имели 12 миллионов карабинов браунинг резерва что позволяло теоретически подобные психи реализовать